Никогда не нужно бояться неудач. Всегда нужно верить в свои силы. Нужно браться за то, что не под силу другим, не боясь, что и у тебя может не получиться. Как минимум, ты получишь жизненный опыт и пищу для размышлений, а как максимум – опыт воплощения невозможного в жизни». Никакое испытание, никакая проблема или ситуация не приходят к нам просто так. Удача или поражение – это в первую очередь урок судьбы. Это ступень развития нашей личности. Они не случаются с нами за что-то. Они приходят к нам для чего-то. И значит, глупо отвергать волю космоса. «Ей нужно следовать и верить в себя и в свои силы!» «Поняла Анюта?» Проговорил кот и, внимательно посмотрев на собеседницу, разгладил мягкой лапкой свои пушистые усы. Девушка, тяжело вздохнув, ответила. «Понять-то поняла. Мне бы еще запомнить это и осознать». И зачем великий дух захотел, чтобы я стала шаманом? Не зачем, а для чего, улыбаясь, поправил любимую шамана. У космоса свои планы на нас. Всегда. Негромкий стук каблучков отдавался в подъезде, будто бы выстрелы, словно бы маленькая автоматная очередь, способная пробить брешь практически в любом мужском сердце. Дойдя до нужного этажа, девушка остановилась и критически оглядела себя в небольшое карманное зеркальце. Поправив непослушную прядь роскошных черных волос и смахнув несуществующую пылинку с плеча, она убрала зеркальце в сумочку, чуть слышно чем-то щелкнула в ней и протянула руку к дверной ручке. Но в эту же самую секунду дверь перед ней распахнулась, и на пороге предстал Александр, хозяин квартиры. «Здравствуйте, Ирина. Проходите». Девушка удивленно вскинула брови. «Откуда вы знаете мое имя?» «Профессия обязывает», — уклончиво ответил шаман и, впустив гостью в сумрак прихожей, негромко продолжил. «Переобувайтесь в тапочке и проходите прямо по коридору. Я сейчас пройду следом». После чего закрыл за Ириной дверь и удалился на кухню. Девушка надела, расшитые бисером тапки и слегка шаркая ими, прошла по коридору в указанном направлении. Прихожая и сам коридор выглядели вполне по-обычному, бытовому, и потому мало заинтересовали девушку, чего нельзя сказать о комнате, куда она попала». Маски, застывшие будто бы в крике, чучело животных под стеклом и огромный меч на стене создавали впечатление какого-то странного музея или съемочной площадки приключенческого фильма. Массивный темный шкаф со множеством старинных книг в потрескавшихся от времени кожаных переплетах только дополнял общую картину «Странные обители шамана». А с большого кожаного дивана на Ирину смотрел крупный черно-рыжий кот. На секунду девушке померещилось, что в кошачьем взгляде промелькнула насмешка, но зверь тут же зевнул и прикрыл глаза. «Глупости показалось», — подумала девушка. «Сама-то глупость», — подумал в ответ кот А девушка в это время уже подошла ближе к книжному шкафу, пытаясь разглядеть чучело животных, что стояли рядом с фолиантами. От этого занятия ее отвлекло вежливое покашливание хозяина квартиры и его негромкий голос. «Я взял на себя смелость и налил вам смородинового чая». «Вы же не откажетесь выпить со мной за компанию этот дивный напиток?» Не спросил, но констатировал Александр. «Обрати внимание, Анют!» — мысленно обратился к сидящей на диване Анне Кот. «Не столь важно, что ты говоришь человеку. Важно, как ты это говоришь». «Вот эта мамзелька, как примеру, и чай не хочет, и смородину на дух не переносит. Но смотри, как она сейчас легко согласится на малую уступку. А дальше ее можно будет уже и на любую другую уговорить. Сесть, замолчать, рассказать или что-то еще. Главное, чтобы собеседник начал подчиняться». А дальше уже дело техники. «Саша, будь добр, продемонстрируй!» Ирина несколько секунд колебалась, но все же сдалась и согласилась на чай, не выдержав внимательного и очень тяжелого взгляда Александра. Потом по его просьбе села в кресло, потом сходила и поправила штору. «Хм... «Примерно так все это и выглядит», — подумал шаман, а вслух обратился к собеседнице. «Еще раз здравствуйте, Ирина. Меня зовут Александр. Я шаман, и прежде чем вы озвучите мне свою просьбу, я хотел бы узнать всю предысторию обращения». Девушка отпила немного чая, потом поджала губки и, глядя куда-то мимо собеседника в сторону окна, начала рассказ. Периодически она на несколько секунд замолкала, подбирая нужные слова, после чего продолжала дальше с легким неестественным прононсом. «Эдик, муж моей сестры, попал в аварию. Сейчас...» «Он лежит в коме, и врачи лишь разводят руками. Мы ходили к одной знахарке, и она сказала, что у Эдика часть души оказалась каким-то животным, которое куда-то убежало. Вы очень мудро поступили, что пришли к знахарке, которая сразу поняла, в чем суть. «Спасибо», — засмущалась девушка. «Вот мы и решили с сестрой обойти всех лучших специалистов в городе, побеседовать и выбрать того, кто больше внушает доверие. Разрешите задать вам несколько вопросов?» «Без проблем. Только позвольте я вас тоже расспрошу. на то вдруг мне этот случай будет даже не по силам». Тогда и тратить наше время на свою скромную персону, я не вижу смысла. Да-да, конечно, но я уверена, что вы с этим блестяще справитесь. Про вас столько всего рассказывают, улыбнулась Ирина. Не верьте. Пусть сначала за руку поймают или докажут, засмеялся шаман, и девушка тоже подхватила его смех. «Да она же откровенно клеится!» — возмутилась Аня. «Вот же коза!» «Нет, Анют, смотри глубже!» — возразил кот. «Она не просто клеится, а пытается манипулировать собеседником. Очень аккуратно задевает самолюбие, чтобы он согласился на ее предложение». Тебе, как будущему шаману, такие вещи нужно уметь отличать друг от друга. Манипулировать манипулятором — это уже высший пилотаж, и он не каждому под силу. И еще важно уметь грамотно подыграть, чтобы потом застать соперника врасплох и выбить из колеи. В таких ситуациях человек говорит не думы, а значит искренне. Серьезным тоном добавил в мысли шаман, а вслух сказал все так же игриво, обращаясь уже к Ирине. Ну а раз вы обо мне столь наслышаны, то для чего пришли проверять? С какой-то другой целью? Девушка, продолжая смеяться, перехватила холодный, внимательный взгляд шамана и тут же осеклась. Вопрос застал ее врасплох, и Ирина скороговоркой пробормотала. «Нет, да, поговорить, узнать, как...» «Ну, я хотела лично убедиться, расспросить вас, посмотреть, проверить девушка пыталась отвести глаза но это у нее почему то не получалось а александр продолжал смотреть на нее так что ирине в это время больше всего хотелось просто убежать но вот шаман отвел взгляд и доброжелательно засмеявшись обвел рукой комнату проверяйте убеждайтесь с чего начнем спрашивайте Окончательно сбитая с толку Ирина спросила первое, что пришло на ум. «Александр, а сколько вам лет?» И большим глотком шумно отхлебнула чай из кружки. «Да не швыркай ты так!» — хором воскликнули Дмитрий и Анна, после чего переглянулись и засмеялись. А шаман внимательно посмотрел на горящую в закопченном подсвечнике свечу и, чуть помолчав, ответил «Около тысячи. Примерно так. Вы сейчас шутите или издеваетесь?» Керене понемногу стало возвращаться с самообладание. «Ничуть». Есть многое на свете, друг Горацию, что и не снилось нашим мудрецам. А многие прописные истины когда-то были кощунством, как говорили Уильям Шекспир и Бернард Шоу. Говорят, что душа бессмертна, ведь так. Так что возраст нужно считать по всем воплощениям сразу. ну даже если и так, то ведь есть еще и тело, «К слову сказать, Ирина, Далай-Лама решил эту проблему очень элегантно. Он просто перерождается в новом теле каждую половину века, живет себе дальше и в не дует. Вы очень эрудированный собеседник. А откуда такой кругозор?» – девушка вновь попыталась перехватить у Александра инициативу разговора. «Книги почитай, дура!» — с чувством крикнула Аня, и по ее тонким изящным пальцам забегали ярко-синие искры. «Если все, что читаешь, укладывается в 140 символов, то к чему приведет такое развитие?» К тому, что и 140 символов скоро станут не по силам, и тогда самым объемным произведением станет почтовая марка, с мудрым видом подумал кот, а вслух лишь очень сладко зевнул. Шаман с улыбкой покосился на него и ответил моими собеседниками в разное время были кант толстой платоны много других достойных личностей наказавших на меня огромное влияние я вообще-то серьезно спросила обиженно проговорила посетительница да я ведь тоже не шучу шаман кивнул на книжный шкаф Они сейчас готовы делиться с нами знаниями и мыслями. Достаточно лишь раскрыть книгу. Так что там с Эдуардом-то? С каким Эдуардом? Растерялась девушка. Мужем сестры Александр очень внимательно следил, как меняется выражение лица гостья. А, да-да, конечно, в «Комель лежит сдавленно», — ответила та. «В какой больнице? Можете ли вы предоставить к нему доступ? И какие у него были внутренние повреждения? кома естественные или искусственная В нашей больнице районной. А какая именно кома? Я не знаю. Кома да кома. Они разные, да?» Наигранно захлопала глазами Ирина. Кот уронил голову на лапки и мысленно закричал. «Зовите Станиславского! Такой момент не должен пропасть даром!» И еще плотнее вжал мордочку в густой черный мех. «Да, разное. Но нам же врачи все расскажут, да? Если мы придем в приемные часы». Правильно, словно бы подталкивая девушку к нужному и заведомо неверному ответу, проговорил шаман. «Да, да, конечно», — облегченно затараторила Ирина и энергично закивала головой, отчего черные, как смоль, волосы рассыпались по плечам. «Конечно же, впустят и расскажут. Мы у него уже раз десять были. Ну, там, в реанимации». «Александр, а есть если не секрет, а куда вы тратите свои гонорары? Ведь вы один из самых высокооплачиваемых специалистов в данной отрасли». «Не секрет. Я оставляю себе ровно столько, сколько мне нужно для жизни. А все остальное отдаю тем, кто нуждается. В основном это дети в больницах и детдомах». «Но ведь говорят, что до них просто не доходит, что все разворовывают чиновники», — удивилась Ирина. «Об этом уже не просто говорят, об этом уже кричат на каждом углу», — грустно улыбнулся шамана «Но пока они кричат и обличают, я продолжаю помогать. Мы с этими ораторами друг другу не мешаем, я нигде не кричу» они никому не помогают. «А скажите, Александр, почему на вас такая старая одежда? Ведь вы можете себе позволить практически любую брендовую вещь. Могу, но не хочу. Вещи, любые вещи, должны быть средством, но не целью». Ведь, согласитесь, глупо было бы предположить, что человек, обладая таким огромным потенциалом, жил ради сорочки или телефона, или работал по 12 часов в сутки ради флакона духов. Человек, любой человек, способен на большее до тех пор, пока сам себя не ограничит искусственными рамками и условиями. «Да-да, конечно. А скажите, где именно находятся эти миры, в которые переходят шаманы при Камлане?» Ирина внимательно смотрела на лицо шамана, стараясь не упустить ни одной эмоции. Но тот, заметив это, был беспристрастен, как сфинкс. «Миры находятся рядом с нами». «Поверьте, мы живем не в трехмерности, и наши знания о Вселенной — лишь тень-тень настоящих знаний». Девушка попыталась ему возразить, но Александр упреждающе покачал головой и продолжил. «Взять, к примеру, атомы. Они существовали всегда, и именно из них состоит все и вся вокруг, даже мы» но люди о них узнали совсем недавно придет время и люди узнают все тайны вселенной но пока они к этому не готовы «Хм, скажите а почему вы живете один вы дали обед без брача или вы социопат кот снова мысленно засмеялся а аня мечтательно прикрыв глаза проворковала на распев «Вот как бы долбануть тебя сейчас между глаз, курица чернявая, чтобы походила да позвенела котелком своим пустым. Солнышко, кажется, человеколюбие и милосердие выглядит чуть-чуть по-другому». Мысленно засмеялся шаман, а Аня в ответ на это показала ему язык. «Я не один». «Но моя личная жизнь — это мое личное дело и не предмет для обсуждения. Я не собираюсь выставлять ее на показ». «Да-да, конечно. А скажите, кот, что лежит на диване, это тотемное животное или просто домашний любимец?» Александр удивленно посмотрел на кота и улыбнулся теплой и искренней улыбкой. «Можно и так сказать. Можно даже сказать, что он, мой шаман, задумался, подбирая слово. Фамильяр предположила Ирина. Пусть так, согласился шаман. Но самое главное, что это мой друг. Мой давний и надежный друг». «Спасибо за то, что уделили мне время». Вставая, проговорила Ирина сухим казенным тоном и тут же продолжила, слегка смущенно и приветливо. «Я посоветую сестрой, но думаю, что мы обратимся именно к вам». Александр благодарно поклонился и проводил гостью до дверей. В дверях она обернулась и, окинув взором прихожую, сказала... «Вы не типичный шаман. Вы больше похожи на философа». Мужчина в ответ улыбнулся и негромко ответил, не сводя с девушкой смеющихся глаз. «Расширьте свои горизонты. Многое в мире на самом деле не то, чем кажется. Впрочем, каждой истине свое время». Ирина в ответ улыбнулась и, еще раз попрощавшись, пошла по лестнице вниз. Однако, как только за спиной щелкнул замок двери, девушка тут же остановилась и достала из сумочки портативный диктофон убедившись что все это время он исправно записывал девушка счастливо улыбнулась прижала устройство к груди и зашагала дальше вниз по лестнице повторяя на распев девиз своей газеты ни дня без новости Проводив гостью, шаман уселся на диван и аккуратно приобнял Анну. Кожа девушки тут же стала светиться чуть синее и ощутимо нежнее. Кот, спрыгнув с дивана, пошел на балкон. Однако у стола он остановился и спросил Александра. «Шаман, а что ты думаешь по ситуации с Ириной?» «В чем суть всего тут произошедшего?» «Суть, Дима, ты высказал еще до ее визита сюда. Я лишь дополню. Вера в свои силы и в себя — это великолепно. Но глупая самоуверенность так и останется глупой самоуверенностью. Она еще никого до добра не доводила». Планерка в кабинете у главного редактора подходила к концу. Все отличившиеся были похвалены, все не оправдавшие доверия получили свою порцию аяяев и короткую сводку с биржи труда, куда им бездельникам всем давно уже и дорога. А напоследок я оставил нашу звезду, нашу надежду журналистики, нашу Ирину. — объявил сидящий во главе стола мужчина. «Ну, Иван Андреевич, ну не надо!» Девушка затравленно посмотрела на главного редактора. Иван Андреевич, грузный мужчина средних лет, в ярком цветном костюме и клетчатом шейном платке, засмеялся мелким ехидным смехом и пригрозил ей пальцем. «Нет, дорогуша!» «После того пафоса, с каким то отправилась на задание, после громких обещаний, я не могу не поделиться этой записью с коллегами!» Ирина покраснела и спрятала лицо в ладони, а начальник продолжила... И вот, забегает она ко мне в кабинет Глаза горят, как фары у редакционного опеля И сразу же заголовок бросает «Шаманская берлога» Я запись включаю, да там сплошные сенсации Что ни фраза, то сразу на первую полосу рвется Только не к нам, а в журнал «Крокодил» Вот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 «Вы сейчас врете, но я подыграю. Интересно поводить обманщицу за нос. Врите дальше», — негромко ответил ей мужской голос. «Спасибо», — смущенно ответила девушка. «Вот мы и решили с сестрой обойти всех лучших специалистов в городе, побеседовать и выбрать того, кто больше внушает доверия». «Разрешите задать вам несколько вопросов?» «Ох, как же я выдержу этот поток глупого вранья!» «Ведь вы даже не удосужились качественно подготовиться к интервью, а еще обещали вывести меня на чистую воду!» Эх, «Журналистка, журналистка!» — вновь послышался укоризненный голос. «Иван Андреевич, это гипноз. Я-то слышала совсем другие ответы!» — вскрикнула Ирина. «Да-да, гипноз, конечно!» — отмахнулся от нее главный редактор и продолжил, показательно пафосно обращаясь к коллегам. «Вот еще пара шедевральных моментов. Слушайте, как нужно вести интервью. Учитесь у журналистки Ивановой!» и вновь щелкнул клавишей диктофона. «Александр, а сколько вам лет? Я родился четыреста лет назад в горах Шотландии. Я Дункан Маклауд из клана Маклаудов. Вы сейчас шутите или издеваетесь? Издеваюсь, ведь вы хотели выставить посмешищем меня». Так побудьте пока и сами посмешищем. Для коллег, для главного редактора. Возможно, это приведет вас к мысли пробивать дорогу в жизнь умом, а не на нахрапом. Даже если и так, то ведь есть еще и тело. Среди присутствующих раздался смех, а Иван Андреевич включил следующий фрагмент. «Александр, а если не секрет, куда вы тратите свои гонорары? Ведь вы один из самых высокооплачиваемых специалистов в данной отрасли». «Я покупаю на них золото и чахну». «Да, я не Дункан Маклауд. Я Кощей Бессмертный. Могу показать, где у меня игла». «Или журналистки не понимают шуток». «Но ведь говорят, что это до них просто не доходит, что все разворовывают чиновники?» – удивилась Ирина. «Браво, Ирина! Ваш профессионализм, как я погляжу, у вас точно не отнять. Правда, в связи с его отсутствием. Или его тоже разворовали? Впрочем, давайте еще порцию чуши». «Да-да, конечно!» «А скажите, кот, что лежит на диване, это тотемное животное или просто домашний любимец?» Снова послышался голос Ирины. «Нет, это и есть легендарный, великий и ужасный кот-бегемот. Только он чуть усох и заржавел. Он фамильяр...» Ирина от звуков собственного голоса вжималась в стол. «Фамилия Бегемота? Воландов? А отчество? Булгакович!» — захохотал мужчина. «Иван Андреевич, я по памяти интервью напишу. Я все помню. Я покажу ему еще. Он у меня...» — начала говорить девушка, захлебывая словами, но начальник властно ее оборвала. Иванова, не думать забудь про колдуна. Мне еще не хватало нажить такого врага. Лучше научись для начала честно работать, а не рисоваться перед старым главредом. Адекватно оценивай свои силы и умения. Тогда и перевирать ничего не придется. Это и всех касается, кстати, фаготы Макклаудовичи».